Глава двадцать четвертая. Наверное, минут десять скиталец с Джеком наблюдали, как Драгорн, неумело действуя ножом, вскрывает уже второй споровый мешок. Бывший внешник с опаской подходил к тушам тварей, особенно сторонясь кусача. Оно и понятно. подобное чудище с уродливыми массивными плечами... Мощными челюстями, с приоткрытой пасте которых виднелась пара рядов острых зубов, покрытая серой, ороговевшей кожей, совсем не вызывала симпатий. Драгорн совершенно не понимал, зачем они подошли к этим чудищам, и когда скиталец протянул ему нож, замешкался, не понимая, что делать. «Познание обулья у тебя есть, да вот только все они поверхностные» пояснил скиталец. «Вот сейчас ты будешь постигать основы выживания в этом мире. Видишь, у этого на затылке нарост, как чесночина. Вот его нужно вскрыть и проверить, есть там что или нет». По реакции Драгорна было видно, что он вряд ли знает, что такое чесночина, да и чеснок никогда в глаза не видел но он сообразил о чем речь и с усердием принялся резать неподатливую и задубевшую шкуру бегунов на первый мешок у него ушло почти пять минут за которые он успел пару раз порезаться причем один из порезов оказался довольно глубоким всегда хотел посмотреть какого цвета кровь у нолдов неудачно брякнул скиталец и тут же ощутил волну обиды от драгорна Кровь оказалась такой же красной, как у людей, и драгорн совсем по земному припал к ране ртом, пытаясь остановить кровотечение. Вскрыв первый мешок, он вопросительно уставился на скитальца. «Открой надрез пошире и пощупай пальцами содержимое». Драгорн, содрогнувшись от омерзения, раздвинул рваные края надреза и удивленно выдохнул. «Здесь что-то черное и мягкое на вид». «Это паутина», — отозвался скиталец. «Вытащи ее наружу и разотри в ладонях. Там могут быть небольшие шарики, похожие на мелкий виноград. Хотя...» «О чем это я? Ты ведь винограда в жизни не видал». «Ладно, вынь, разотри, сам поймешь». Драгорн, морщась от охватившего его отвращения, медленно опустил пальцы в глубь спорового мешка. «Да не бойся ты», — подбодрил скиталец. «Нет там ни крови, ни слизи, только паутина». «Действительно», — удивился Драгорн, вытаскивая комок перепутанных черных нитей. «Там сухо». Растирать он не стал, а просто смял паутину пальцами и, нащупав, достал на свет две виноградины с удивлением и вопросом уставившись на скитальца. «Это спараны, основа жизни вас, иммунных в этом мире, и, соответственно, главная валюта». Из них делают то самое пойло, от которого тебе полегчало. Как готовить, потом покажу. Убери в карман и вскрывай следующего». И вот шла уже десятая минута попытки номер два. Кровь из раны у Драгорна перестала сочиться, а самая мелкая даже начала затягиваться. Скиталец же терпеливо наблюдал, ожидая, когда в мозговитую голову инопланетного ученого придет мысль что шкура в основании спорового мешка куда нежнее, чем сверху. Наконец Драгорн, видимо сообразив, поддел мешок снизу и легко вскрыл его. В эмоциях Нолда мелькнули радость и гордость за себя, любимого. Уже не спрашивая, но все еще осторожно, он запустил пальцы внутрь, вытащил паутину и извлек три виноградины на остальных тварей ушло всего пять минут и в итоге три бегуна подарили семь с лотерейщики еще шесть с и одну горошину а кусач десяток с три горошины и янтарь скиталец осмотрел трофеи и вытащив из рюкзака несколько пластиковых пакетов ловко рассортировал добычу держи это теперь твое и с с горохом старайся не мочить Протянул он пакет Нолду. — Да мне их и положить-то некуда. Карман в комбинезоне один и маленький. Драгорн растерянно оглядел свое облачение. — Пусть пока у тебя побудут. — Ладно, — хмыкнул вскиталец, поднимаясь и подставляя руку Джеку, чтобы тот вскарабкался на плечо. — Сохраню для тебя. А теперь вставай, пойдем. «Скоро кластер перезагрузится, а нам еще твоих пропавших разведчиков глянуть надо». Схватив рюкзак с песка, он, не оглядываясь на бывшего внешника, пошагал туда, где виднелись старые, отполированные ветром и песком, выцветшие под солнцем улья костяки. Драгорн, спохватившись, вскочил и быстро догнал его. Вдруг его взгляд зацепился за странное, завораживающее зрелище. Прямо перед ними, метрах в пятистах, возвышался уходящий в небо столб плотного тумана. Удивительно, что он не расползался в стороны, а стоял ровно, словно зажатый в невидимую оболочку. Вся масса внутри, будто живая субстанция, шевелилась, закручиваясь в причудливые завихрения. Плотность тумана поражала, издали он казался почти твердым но вот они твои потерянные разведчики голос скитальца выдернул его из оцепенения тот стоял чуть впереди на вершине бархана и указывал вниз драгорн подошел и глянул туда из песка торчали побелевшие человеческие кости судя по виду лежали они тут давно очень давно у некоторых суставы выпирающие из песка уже начали и Кости торчали не хаотично, а грубками. С метром расстояния между ними, будто погибшие просто сидели тут кучкой и так умерли. Драгорн присел на корточке у одной из костей, откопав немного песка рукой, освободил ее из песчаного плена. От чего ты решил, что это наши разведчики?» Поднял он взгляд на скитальца. «А кому тут еще быть? Все сходится». Судя по твоему рассказу, тот портал, через который ушли разведчики, был тогда единственным, и его закрыли после инцидента. И по твоим же словам, тебя сюда закинули именно через него. Скиталец стоял у другой кучки костей, ковыряя песок ботинком. Но вдруг замер, наклонился и что-то поднял. И вот еще. В его руке блеснул серебристый металл. Драгорд пригляделся и восторженно прошептал: "Рекар!" Им вооружают всех дальних разведчиков. Ты прав. Это они. Так что это за фиговина такая? Удивленно хмыкнул скиталец, вертя в руках странный продолговатый предмет из серебристого металла, не тронутого ни временем, ни песком. Оружие, что ли? Да. Это боевой нож разведчика. Грозная штука в умелых руках. Ты смотри, ухмыльнулся скиталец. Прямо как мой НРС только мой еще и стрелять умеет». «Можно?» Драгорн шагнул ближе, завороженно глядя на блестящий предмет и протянул руку. «Да забирай», — скиталец сунул ему находку. «Мне вроде как без надобности. Пользуйся. Только на нож-то он не похож». «Это он в режиме сна. Ему минут десять под солнцем, и он встанет в боевой режим. Смотри». Продолговатый предмет завибрировал на ладони у драгорна, по металлу пробежало голубоватое свечение, странно знакомое скитальцу. Оно что-то всколыхнуло в памяти, далекое, забытое, но что именно он вспомнить не мог. А предмет тем временем менялся, сплющивался, растягивался, одна грань изогнулась, образуя выемки под пальцы, как на рукоятке НРС. Серебристый цвет сменился матово-черным, и на торце рукоятки вспыхнула фиолетовая окружность. э Реал Туорис!» С досадой выругался Драгорн на своем, и скиталец понял, что это было крепкое словцо. «Требует ключ. Оружие разведчика всегда защищено, чтобы враги не воспользовались. Где ты его откопал, там должен быть ключ». Драгорн кинулся копать песок в том месте, где скиталец нашел нож, сунув бесполезную пока штуковину обратно ему в руки. Тот задумчиво, оглядев находку, снял рюкзак, опустив Джека на песок и тихо буркнул, роясь почти у самого дна. «Погоди-ка, не спеши!» Драгорн, к удивлению, услышал и обернулся. Скиталец достал из рюкзака небольшой серебристый цилиндр и поднес его к фиолетовой окружности. Нож снова завибрировал, окружность погасла и раздался низкий звук, будто кто-то сыграл мелодию в басах. С другого конца рукоятки вылезла серебристая полоска, и вибрация стихла. «Откуда у тебя ключ командующего?» Драгорн уставился на своего спасителя, будто впервые его увидел. «Длинная история, а если коротко, друг подарил». Отмахнулся скиталец, с интересом разглядывая рукоятку инопланетного ножа. «И что дальше? Где лезвие это «Он активировался, но еще не в боевом режиме. Ты снял блокировку мастер-ключом, теперь его надо привязать. Сожми рукоятку секунд на пять, будто собираешься ударить. Рикар запомнит тебя и будет слушаться только тебя». Скиталец глянул на драгорный и еле сдержал смех. Эмпатия подсказывала, как сильно парень хочет эту игрушку, а уж взгляд его точь-в-точь точь кот в сапогах из мультфильма про зеленого гоблина с болота. Скиталец повертел рукоятку в руке, словно прикидывая вес, и ухмыльнувшись, кинул ее драгорну. «Держи, страдалец! Сам активируй и владей! Мне эти цацки ни к чему!» Парень, сияя от восторга, сжал нож в руке, и через секунду басовитая мелодия заиграла снова, но уже другая. На Драгорна без слез было не взглянуть, он светился от счастья, будто получил все, о чем мечтал. Зеленые глаза сияли, и кто бы поверил, что час назад он чуть не умер у кромки черноты. — Ладно, пойдем. Скиталец наклонился за рюкзаком, и Джек, всё это время мирно глазевший на двух психов, кидающихся какой-то железкой, ловко запрыгнул ему на плечо. «Погоди, я покажу кое-что», — остановил его драгорн. «Глянь!» Из серебристой полоски выскочило тонкое лезвие, переливающееся на солнце радужными бликами. Оно выглядело хрупким, но когда драгорн поднёс его к торчащей из песка кости, и без усилия разрезал ее, скиталец аж присвистнул. Лезвие прошло сквозь плотную кость, как раскаленный нож сквозь масло. «Ого!» — вырвалось у него. «Давай еще поищем!» — взмолился драгорн. «Тут ведь и верканы должны быть, и гориры! Ты давай по-человечески изъясняйся! Не знаю я ваших арканов да гаврилов!» Буркнул скиталец и, ткнув пальцем в перезагружающийся кластер, добавил. «Некогда нам, вон, смотри!» В плотном тумане уже мелькали всполохи разрядов. За всей этой оружейной кутюрьмой они совсем забыли о перезагрузке. «Пойдем, тебя надо переодеть, продуктов набрать, да из алкоголя чего-нибудь прихватить, тебе для живчика. Нож у тебя знатный, но показывать его никому не советую». «За такую игрушку голову по-тихому открутят, а тебе с твоими глазищами вообще осторожней быть надо. Узнают, что внешник просто грохнут». Он почувствовал, как парень сник, а потом занервничал, осмыслив слова. «Лучше найдем тебе что-нибудь попроще на этом кластере. Пошли давай, по дороге расскажешь, о чем это ты матерился по-своему». Он закинул рюкзак за спину и, не оборачиваясь, зашагал к столбу кисляка, где разряды сверкали все чаще. До перезагрузки оставались считанные минуты. Небольшого роста щуплый человек в довольно дорогой, но изрядно уже испачканной одежде и со стильной стрижкой, с трудом опираясь дрожащими руками о гранитную скамью, поднимался засыпанной сосновой хвоей земли. Он очнулся, совершенно не помня, когда и от чего его вырубило. Может быть, сказались бессонные и полные тревог последние дни, когда ему приходилось скрываться от головорезов месье Леблана. Все рухнуло в одночасье. Он был уверен, что выиграет у этого заноза Этьена. Все карты были у него на руках, но, как всегда, не вовремя вмешался Марсель со своим тузом. Деньги. Целая гора денег, которая уже была у него в руках, уплыла, растворилась, просто исчезла, оставив лишь занесенный меч над головой. В той куче не было его личных денег. Это были деньги к Ксавье Леблана, которые тот одолжил, чтобы Тибо смог выиграть. Теперь Тибо оставалось только одно — бежать. Но куда бежать без гроша в кармане? Вот он и прятался от рыщущих по городу ищей Клеблана, то у старых подруг, то у знакомых. Наконец, когда вчера эта корова-бабет выпнула его из своей комнаты, видите ли, он в третий раз пришел, а ей работать нужно, только клиентов распугивает, он по глупости отправился в Шато-де-Сартистас, что на улице Гарибонди. Там раньше всегда можно было найти угол, так как жил всякий сброд эмигранта со всего света. Только вот он совсем упустил из вида, что флики, так французы в простонародье называют полицейских, давно навели там порядок, и теперь там приличный отель со своим участком полиции. Но вспомнил он это слишком поздно, только когда, зайдя на территорию, увидел вывеску на фойе бывшего ресторана муниципальная полиция. Пришлось сделать вид постояльца и бодрым шагом идти в сторону дальних корпусов. Естественно, он не пошел в корпус, а, повернув за рестораном, поднялся по лестнице, ведущей на заброшенные до сих пор площадки, перелез через заборчик и, в конце концов, оказался на вершине небольшой горы или холма, у подножья которого и был расположен шато это место он знал и знал уже давно нечасто но сюда забирались туристы или молодежь разводили костры в чашах от чего одна из них лопнула вот тут то он и остался на ночь благо погода была прекрасной тепля июльская ночь на лазурном побережье вершина холма звезды с почти полной луной над головой и сияющие миллионами огней канны уходящее к морю только вот романтическое настроение портило мысль которая как термит и дерево грызла его изнутри что теперь делать бежать без денег нет смысла скрываться все время не получится а достать или занять такую сумму ему не у кого кавье был единственным человеком к которому он мог обратиться Где-то далеко внизу бурлила жизнь. Народ гулял по круазет, в порту и на реде разукрашенные огнями, как рождественские ёлки, покачивались дорогущие яхты, а он не мог сейчас купить себе даже пачку галет или йогурт. Так, размышляя над своей нелёгкой судьбой, Тибо и просидел до утра. Солнце уже начало освещать верхушки сосен, когда пришёл странный туман. Странны, потому что он пришел не с моря, как обычно. С высоты холма была четко видна граница, где туман обрывался, словно натыкаясь на прозрачную преграду. А еще туман поднимался как бы из-под земли. Он медленно поднимался, и когда достиг вершины холма, Тибо почувствовал резкий химический запах. Пахло какой-то знакомой химией и чем-то кислым. Тибо удивился, насколько плотным был туман, но он никак не отреагировал на странный запах. Холм словно погрузился в белую, с легким серым оттенком пелену, через которую даже утреннее солнце с трудом пробивалось, освещая все вокруг сюрреалистичным рассеянным светом. Тибо с трудом на ощупь добрался до скамейки и уселся, стараясь понять, как такой туман мог образоваться почти в центре города. Теперь ему придется сидеть здесь, по крайней мере, пока не рассеется туман. Спускаясь, можно было сломать себе не только ноги, но и шею. Когда в толще тумана что-то сверкнуло, он подумал, что это кто-то идет с фонарем. Но сверкнуло еще раз и уже в другой стороне. Вскоре весь объем тумана сверкал маленькими электрическими разрядами, и при этом стояла гробовая тишина. А потом он потерял сознание. «Так вот в чем причина его отключки. Туман! Это странное явление, скорее всего, явилось причиной». «И что за ерунда происходит?» Тибо потер виски. «Отчего череп раскалывается, как после попойки?» Он осмотрелся и с удивлением отметил, что от тумана почти ничего не осталось. Он улетучился бесследно, и лишь лёгкий кислотный привкус ещё напоминал о недавнем свето-представлении. Всё бы ничего, но вот голова... Вдобавок к жуткой головной боли пришла ещё и тошнота, словно его несколько часов подряд крутили в центрифуге. Пошатываясь, он побрёл к тропинке, которая вела вниз к шато. Пора уже было выбираться из этого временного логова, и думать, куда теперь податься. Мысли вновь закрутились в голове, с трудом прорываясь сквозь усиливающуюся головную боль. Это уже начинало напрягать. Тибо не помнил, чтобы у него когда-нибудь так раскалывалась голова. Даже после нескольких дней веселья и безудержных возлияний он обычно быстро приходил в себя. Дойдя до двух старинных надгробий, что торчали из земли, Тибу остановился и начал шарить по карманам в поисках таблетки аспирина, которые на всякий случай иногда брал с собой. Отсутствие воды пока не вызывало беспокойства, хотя пить хотелось страшно. Взгляд его упал на покосившийся гранитный камень, на котором были высечены фамилии и имя девочки, а также год рождения и смерти. Время не пощадило имя, да и фамилия читалась с трудом, Но вот года четко выделялись на шершавой поверхности камня. По всему выходило, что это был ребенок, и ему не было еще и трех лет, когда произошло что-то страшное. Но не это заинтересовало тебо Что-то изменилось. Что-то незначительное и при этом очень важное. Мозг, придавленный болевыми спазмами, никак не мог ухватить сути изменений лихорадочно перебирая различные варианты, как будто подбираясь из всего многообразия наиболее подходящий. Очередной приступ боли и тошноты заставил его прикрыть глаза, а когда он открыл их снова, мозг сразу выдал решение. Тени! Солнце, которое до тумана освещало просыпающийся город с востока, теперь по какой-то необъяснимой причине было почти за его спиной, то есть на севере, а еще тишина. Правда, то, что он слышал, назвать тишиной можно было только номинально, но это была не та привычная городская какофония из звуков автомобилей и редких сирен полиции или скорой. Сирен стало больше, и с каждой минуты их количество возрастало. Тибо, позабыв про головную боль, тошноту и начинающий мучить сушняк, рванулся к склону, откуда можно было рассмотреть открывающиеся с вершины виды. Сама поляна была окружена стеной плотных высоких кустов, а сверху ее, как зонтиком, укрывали раскидистые кроны средиземноморских сосен, поэтому-то он и не сразу обратил внимание на то, что солнце светит с другой стороны. Тибо забыл про боль и все свои невзгоды, когда, миновав стену кустов, выбрался на смотровую площадку. Он стоял, ошарашенный, и крутил головой в разные стороны, не понимая, что происходит. Канны словно отрезала Там, где обрывался туман, виднелся проспект Франси-Тонеа с юга и почти сразу за взлетной полосой аэродрома, который отсюда был виден. Правда, от взлетки осталась только часть, которая упиралась... Вместо привычной синевы Средиземного моря на юге и невысоких гор Запада теперь виднелись странные руины. Запада? Хотя где он сейчас, тот Запад? Возвышались серые громадины небоскребов с выбитыми примерно до середины окнами и витражами В домах пониже окон не было вовсе, а местами в стенах зияли огромные дыры. На южной стороне, там, где еще совсем недавно ласково плескалось и искрилось отблесками на волнах моря, были другие дома, небольшие, не выше 10-15 этажей, в разной степени разрушения. Тибо посмотрел на восток, в сторону ле -Канне. Сам район, судя по всему, был, но, скорее всего, не полностью. Там, где должны были быть невысокие холмы предгорьей, где был его дом, точнее, квартира, теперь, как и на западе и на юге, виднелись руины неизвестных строений и городов. А вдалеке, среди руин, то и дело возникали странные белые дымчатые столбы, уходящие высоко в небо. И от всех этих руин исходили страх и ужас. Тибо вдруг почувствовал, что приближается что-то такое, по сравнению с чем его проблемы покажутся веселым праздником. В завывание сирен внезапно вклинился нарастающий монотонный звук, идущий со стороны Ля канне. Тибо прислушался, но пока ничего не различил. Звук был похож на монотонный гул тысячи копыт лошадей, или каких-то других диких животных, несущихся по саванне где-то в Африке, как показывали по телевизору в передачах National Geographic. Гол все нарастал, вызывая тревогу. «Смотрите-ка, тебо собственной персоной!» Послышался хриплый голос с арабским акцентом откуда-то снизу. «Доминик, ты был прав!» Тибо вздрогнул, узнав голос Секу одного из самых жестоких в Канаде к Савье. «Если он с Домиником здесь, значит и Малик где-то рядом». Он было дернулся в сторону вершины, но тут же остановился. В душе была какая-то пустота и обреченность. Куда бежать, если кругом одни руины, от которых веет смертью? Было странно, что эти отморозки как будто не обращали внимания на все происходящее. Тибо глянул вниз по склону, заросшему кактусами, из которых они в детстве пытались сделать текилу. Он грустно улыбнулся, вспомнив этот смешной эпизод из далекого прошлого, но вид поднимающегося громилы выбил воспоминания из головы. На склоне по тропе, идущей среди кактусов, шли трое. Первым был тот самый Секу выходец откуда-то из Северной Африки, в котором странным образом смешались арабские и чисто африканские корни. Говорил он с арабским акцентом, а на вид был типичным негритосом. Видимо, африканская кровь и давала этому, не самому лучшему экземпляру человечества, звериную свирепость, выносливость и нечувствительность к боли. За ним шел Малик, мелкий, своротливый ублюдок, рожденный где-то в подворотнях Марселя и не помнящий своих родителей. Но силой и ловкостью он обладал отменной да и небольшой рост давал хорошую скорость в ударах. Замыкал шествие Доминик, флегматичный, здоровяк, с латиноамериканскими корнями, водитель этой банды. Друзья частенько называли его Торетто намекая на известный фильм «Ну что говнюк долго ты собирался от нас бега вышедший вперед когда троица поднялась на смотровую площадку малик вдруг застыл с раскрытым ртом так и не договорив тибу уже не видел и не слышал что говорил малик он почувствовал страшное невыносимое давление словно его придавливало к земле миллионами тонн металла и безудержный завораживающий ужас который сковывал все тело не давая двигаться Давило со всех сторон, не давая вдохнуть воздух, и казалось, еще немного, и из него просто брызнет фонтанами кровь. В тот же момент мозг разорвало жутким визгом, словно тысячи дисковых пил одновременно вгрызались в лист металла. Но это не был звук, это было что-то внутри, словно в центре мозга поместили мощный излучатель. И вот теперь включили трансляцию на полную мощность. Не в силах сопротивляться, Тибо упал на землю, инстинктивно зажимая уши руками в бесполезной попытке уменьшить визг, звучащий в голове. Зрение стало мутнеть, и Тибо увидел сквозь кровавую пелену, как корчилась в муках, валяясь на земле вся троица он отметил это машинально, без мыслей, без злорадства. Сквозь охвативший их ужас и страх не могла пробиться ни одна эмоция или чувство. Тебо уже начал терять сознание от удушья, когда внезапно виск и давление прекратились. Легкие, сжатые неведомой силой, в плоский лист с шумом и хрипами всасывали в себя живительный кислород, Сердце бешено разгоняя обогащенную, наконец, кислородом кровь по всем закоулкам его тела, казалось, сейчас выпрыгнет из груди. В ушах стоял непрерывный, но постепенно затихающий звон. Наконец вернулась подвижность, и он, с трудом приподнявшись на руках, смог сесть, хрипя и откашливаясь, с трудом восстанавливая равномерное дыхание. После такого хотелось вдохнуть в себя как можно больше. Казалось, что сколько ни вдыхай, а всё равно мало. «Что это такое было?» — послышался голос Доминика. «Я чуть не наложил штаны». «Не знаю», — злобно рявкнул Малик. «Ты чуть, а я похожа». «Ну, сука, Тибо, ты мне за всё ответишь». «Секу, вставай!» «Слышь, чё разлёгся? Секу?» Тибо перевел взгляд на черного бугая и вздрогнул. Тот лежал, раскинув руки и устремив взгляд в небо, а все лицо его было залито кровью, которая до сих пор продолжала сочиться, казалось, из всех отверстий его тела. Малик был ниже по склону и не видел этой картины. Тибо, собрав все силы, встал и шатаясь, подошел к трупу бывшего уже садиста команды Ксавье секу ты чего послышался рядом голос доминика все нет больше вашего секу бесцветным голосом проговорил тибо рядом запахло чьим то дерьмом и Тибо почувствовал сильный удар в изгиб колена сзади ноги подкосились и он камнем рухнул рядом с окровавленным трупом сука тварь орал разъяренный малик нанося удары ногами это все из за тебя тварь «Не вздумай, падла, сдохнуть!» Тибо сначала пытался защитить руками места, куда бил разъярённый садист. Но Малик был мастером своего дела, нанося удары каждый раз в разные места. А когда к избиению подключился и Доминик, он просто закрыл голову и лицо руками, поджимая ноги к животу. «А всё-таки ты обделался, а я нет!» Мелькнула ехидная мысль перед тем, как Тибо потерял сознание. Драгорн настороженно смотрел на скитальца, который, подойдя к перезагрузившемуся кластеру, остановился и, сняв очки, внимательно осматривал возникший перед ними невысокий холм, заросший кустами и кактусами с большими соснами наверху. Он, конечно, не знал названий деревьев, но скиталец сам в первый момент пробормотал. «Это же сосны! Это... чтоб меня! Неужели?» Покрутив головой, скиталец вновь водрузил очки на свое законное место и молча пошел по асфальтированной дороге, огибающей холм справа. Слева, примерно в ста метрах, был виден тоннель в холме и выходящие из него железнодорожные рельсы, обрезанные словно ножом. «Что-то не так?» Наконец решился спросить Драгорн, следуя за своим спасителем, а теперь и наставником. «Если я не ошибаюсь, то Улей нам подкинул Канны в качестве подарка или наказания», ответил скиталец, задумчиво и медленно произнося последние слова. Скиталец внимательно рассматривал холм, дорогу и дома вокруг и не верил своим глазам. Это действительно были канны, где они с морго зимовали много лет назад. Вот и холм с восемью соснами на вершине, вокруг загадочной полянки. А за поворотом будет тот самый Шато-дес-Артистес, бывшая гостиница, захваченная незаконными мигрантами и превращенная в постоялый двор для любого. Он остановился и внимательно осмотрелся еще раз. Эмпатия показывала наличие людей в домах, но их было почему-то мало. Ни агрессии, ни ужаса или страха не было. Замешательство, беспокойство. Из-за поворота послышалась приближающаяся сирена, и через несколько секунд оттуда выскочила на бешеной скорости машина скорой помощи, дорогорну все было в новинку, и он с интересом наблюдал, как странная, фырчащая, издающая, воющие звуки коробка с людьми внутри несется настоящего посреди дороги скитальца. Тот стоял, не двигаясь, и просто смотрел на приближающееся авто. Вдруг раздался резкий скрип и визг заблокированных колес по асфальту. В лобовом стекле была видна перекошенная физиономия водителя, который изо всех сил давил на тормоз, вцепившись в руль и пытаясь остановить тяжелый автомобиль. Скорая остановилась в каких-то нескольких десятках сантиметров от скитальца. Только после этого он сдвинулся с места и подошел к ошалевшему водителю. «Утро доброе», — сказал скиталец, постучав костяшками пальцев по стеклу двери и дождавшись, пока водитель откроет его. Д -д «Доброе» с дрожью в голосе произнёс молодой парень, что сидел за рулём. «Вы извините, у меня тут роженица, вот-вот родит. Нам срочно в госпиталь нужно, а за виадуком всё забито, везде пробки и аварии. Я думал, здесь в объезд». Парень постепенно стих, рассматривая дорогу, упирающуюся в песчаную пустыню. «А как же?» растерянно проговорил он. «Куда всё пропало?» «Всё?» «Вы уже никуда не проедете. Да и госпиталя скоро не будет», — спокойно ответил скиталец. «Роженица там, в салоне?» Не дожидаясь ответа, он обошел автомобиль и открыл сдвижную дверь салона. «Что вы себе позволяете?» — накинулась на него молоденькая миловидная врач, униформа которой, явно ушитая и подогнанная, выгодно подчеркивала все ее выпуклости. «Этьен, поехали уже. А вы немедленно закройте дверь». Хулиган. Вид у нее был грозный решительный, и это рассмешило скитальца, тем более, что он эмпатии ощущал, что кроме заботы о пациенте, у молодой врачихи промелькнула заинтересованность к седому, небритому и немытому незнакомцу. Он ухмыльнулся и остановил рукой дверь, которую врач начала закрывать. Колкий взгляд ее серых, взбешенный глаз уперся в его непроницаемо черные очки. Он даже подумал, что если бы не очки, она точно бы выжгла ему глаза. Настолько сильным было ее возмущение беспардонным поведением этого диковатого незнакомца. Он улыбнулся и медленно снял очки, не отводя взгляда от ее глаз. Девушка как раз в этот момент собиралась попросить помощи у водителя. «Этье!» Крик застыл на полуслове, когда она увидела глаза скитальца. Ее и без того огромные глаза стали еще больше, и в подтверждение эмоций, которые скиталец прочитал, в них застыл страх и неуверенность. В этот же момент из глубины салона, где на носилках лежала роженица, раздался крик боли, и эмоции врачихи перебило дикое боль и страдание идущие от пациентки. Скиталец перевел взгляд на роженицу и практически сразу все понял. Но, парализованная страхом неизвестного, врач так и сидел с широко раскрытыми глазами, не реагируя ни на что. «Ты будешь что-то делать, курица?» – рявкнул скиталец, осаживая своего внутреннего зверя. «Подвинься!» Он грубо оттолкнул девицу в сторону и залез в салон скорой. На носилках лежала девушка лет двадцати восьми, и кричала от боли, пытаясь ногтями разорвать платье, в котором она была одета, и добраться до плода. Девушка не была иммунной, и в скором времени должна была превратиться в вечно голодную тварь. А вот ребенок, наоборот, был иммунным? Был. Ребенок был уже мертв, видимо, не пережив потери сознания матери при переносе и теперь ускоренными темпами. Любит у ли это дело? разлагался в утробе, вызывая дикую боль. «Что с ней?» — послышался сбоку голос очнувшейся врачихи. «Ребенок мертв, и она не жилец», — спокойным тоном ответил скиталец и, развернувшись, спрыгнул на асфальт. «Как вы узнали про ребенка?» — попыталась его остановить врачиха. «Объясните, что вы молчите, как истукан. Может, поможете?» В ее эмоциях читалась целая смесь из страха, злобы, неуверенности и отчаяния. «Вы врач. У вас инструменты, оборудование. Вам и карты в руки», — буркнул скиталец, отходя от скорой и решая, как поступить. «Хамло! Негодяй! Салау!» — донеслось из салона скорой вместе со звуками открываемых ящиков и падающих инструментов. По какой-то причине Улей не стал переводить последнее слово, но скиталец и так знал его значение. Его абсолютно не трогало, что эта взбалмошная грудастая блондинка назвала его ублюдком и мразью. Он вел внутри себя борьбу с самим собой, со своим внутренним зверем. Из всей встреченной имя этим утром четверки иммунной осталась только эта дура, так как ребенок уже мертв да и будь он жив его скорее всего пришлось бы упокоить ведь вынести маленький голодный орущий комочек за границу пекла было просто нереально он готов был оставить все как есть и пусть улей или судьба сами решают кому жить а кому умирать а зверь оскалившись и почуяв кровь готов был убить всех И самое страшное, что с точки зрения морали и гуманизма, зверь был прав. Убить зараженных, пока они не обратились и не пополнили армию тварей, гуманнее не по отношению к ним, а по отношению к тем иммунным, кого они могут потом лишить жизни. А убить иммунную, не имеющую шанса выбраться из этого ада, вдвойне гуманно, ведь так он ее избавляет от массы страданий и ужасов, которые ее ожидают в скором времени. Кстати, о времени. Скиталец расширил зону охвата эмпатии и купола. Где-то далеко, на юге, к кластеру приближались несколько стай, охватывая его полукольцом. Еще минут двадцать, и твари ворвутся на окраины кластера. «Что же делать? Как поступить?» спрашивал какой-то третий арбитр, словно судья, возникший в поединке с самим собой. Зверь по всем параметрам брал верх, и скиталец уже, поддавшись порыву, направлялся к скорой, но арбитр вновь задавал вопрос, и он останавливался. Так могло продолжаться долго, но приближающаяся орда тварей не давала больше времени на размышления. Скиталец повернулся, и с каменным лицом двинулся к скорой.